Абу Мансур Аль-Матуриди, который тоже был создателем этого мазаба, и Абу Муса Аль-Аш'ар, и Абу Мансур Аль-Матуриди оба взяли этот мазаб от человека, который звали Аль-Кулляб, аль, -Кулляб, аль так называемый мазаб. Они, то есть, изменяют атрибуты Всевышнего Аллаха. Что стало причиной того, что они стали изменять атрибуты Всевышнего Аллаха? Причиной этому стали Муатазеля и Джахмия. джахмия это они из тех, кто, как мы сказали, смотрите правила, Мы подтверждаем Аллаху то, чем описался Всевышний Аллах или Его посланник без изменения. Изменя, кто сказали Матуридиты, Ашариты и Куллявиты. Без отрицания, кто отрицает Джахмиты? Джахмиты это те, кто отрицает полностью все имена и атрибуты Всевышнего Аллаха. Клянусь Аллахом на сегодняшний день, они есть. Я своими глазами видел в одном из сайтов в интернете. Одного человека, который называет себя мусульманином, и говорит: мы не имеем права называть Аллаха милостивым рахим. Потому что если мы скажем, что Аллах милостивый, значит у него есть сердце, которым он милует. Если у него есть сердце, значит у него есть органы, значит он как человек. Нет, нет, нет, нет, нет. Мы этим придаем Аллаху пример, поэтому мы не имеем права говорить, что Аллах милостивый Нет, Аллах не милостливый. Аузу билля. То есть они делают что? Таатвиль. После них появились муатазилиты, которые сказали, нет, о Джахмиты, мы не имеем права отрицать эти имена. Почему? Потому что это же в коране мы разве будем Куран отрицать? Однако мы согласны с вами в том, что у Аллаха нет атрибутов. То есть мы подтверждаем имена, но отрицаем атрибуты. Говорим, что Аллах милостливый без милости, что Аллах слышащий, но не слышит, что Аллах видящий, но не видит. Потому что если скажем, что он видит или что он слышит, значит у него есть голова, значит у него есть волосы, значит если у него уши, значит у него есть тело. Валиязу использует хаясу там или хайясу шумуль в отношении Всевышнего Аллаха. И это привело к тому, что они отрицают. Другие мукаефа. То есть те люди, которые говорят, а как тогда? Как же тогда? Какая у Аллаха рука? Какая у Аллаха преступня? Какое у Аллаха лицо? Как Аллах возвышается, как Аллах спускается каждую третью часть ночи и так далее? Нет, Валия Зубля. Мы не имеем права спрашивать как, потому что, как сказал имам Малик, что любой атрибут, которым описался Ив. Аллах Супян Наталья, он известен. Каким образом? Неизвестно. Спрашивать об этом, то есть говорить как, является нововведением. То есть человек, который спрашивает как, он Валия Зубля является еретиком. И верить в это ваджи. И последний, это тамсиль, это то, что в наше время тоже появились мушаббаха, а их основа это от христиан, То, что они уподобляют Всевышнего Аллаха человеку, говорят, у Аллаха такое же лицо, как у нас, у Аллаха такая же рука, как у нас, и так далее, вплоть до того, что самый простой пример, они Марию и Иису, алейсалям, сказали, что эти боги, а Всевышний Аллах Аталия, сказал, не следовало милости убрать себе сына, Билля. Поэтому мы должны запомнить это правило, еще раз повторю. Мы подтверждаем в отношении Всевышнего Аллаха то, чем он себя описал. Или описываем Всевышний Аллах тем, чем он себя описал. И его посланник без изменения, без отрицания, без того, чтобы говорить как и без уподобления. И когда люди использовали эти киясы в отношении Всевышнего Аллаха, Субхана Таля, как мы сказали, они стали отрицать атрибуты и затем изменять Атрибуты Аллах, в то время как Всевышний Аллах обращается к ним и говорит, о люди, дай к кем мысли, вещай, нет ничего подобного ему. Как я могу стоять в одном ряду с тем человеком, который у Алия, ругает Всевышнего Аллаха? Говорит, Аллах фикульный макан, Аллах везде. То есть этим самым он говорит, что Аллах в туалете, в ванне, в мусорном ведре, в канализации у алиязубилля. Я ему говорю, Субхана Аллах, Аллах тебе говорит, Ар-Рахману, аллярши -ал -ар става. Аллах возвысился на тронах. Нет, нет, нет, я не имею права такого говорить. Если я скажу, что Аллах на тронах, значит, он как я. То есть сидеть должен и лежать. И таким образом я придаю ему подобие. Видите, как люди заблуждаются. И студенты, которые учатся в исламских университетах, в самом университете, не в подготовительных курсах. И многие из тех, кто закончил, Валия Азубилля имеет эту апиду. Валия еще учат этому других людей. Афуа Приведем еще пару примеров относительно Киясу Шумуль. То есть, то, что нам покажет, то, что запрещено к ясу Шумуль, даже нам среди людей иногда нельзя его использовать. А что же касается Всевышнего Аллаха таля. То есть, как мы сказали, некоторые люди используют те законы, которые используют среди, как говорится, сознаний в отношении Всевышнего Аллаха, и это запрещено. Они, например, говорят, если Аллах на троне, и используют... Закон Ньютона. Говорят, то есть, например, я же не могу висеть на троне. Если я на троне сяду, я должен быть, как говорится, упереться в этот трон. Почему? Потому что есть притяжение земли. Субханаллах, Даже законы физики не действуют уже на высоте 10 тысяч метров. То есть 200 тысяч метров это что такое? Это же земля, все это создание. Многие законы физики, как говорится, уже недействительны. А как я их могу использовать в отношении Всевышнего Аллаха, субханаху, вата'але? А некоторые люди используют эти законы в отношении Всевышнего Аллаха, субханаху, И когда ты уже им приводишь все эти примеры, все эти доказательства, то, что нельзя изменять имена Аллах, его атрибуты, нельзя отрицать, нельзя говорить как, и нельзя уподоблять, они тогда приходят к пятой вещи, о которой мы говорили на прошлом уроке, то есть Тавуид, Тавфид, то есть что говорят, то есть мы не знаем. Аллах говорит рука, я не знаю, что такое рука. Аллах говорит у него, я не знаю, нет, нет, нет. А мы сказали, что эти люди валязубляли говорят, что этих хаятов смысла нет. И подробно мы об этом говорили на прошлом уроке, То есть, до чего опасны их слова. То есть, если описался каким-то атрибутом, он есть, однако какой он, мы не знаем. И поэтому перед нами, как говорится, две дороги. Либо мы будем придерживаться убеждения праведных предшественников, либо мы будем говорить... Нашими действиями, мы не будем придерживаться их убеждения, будем говорить, что предшественники были просто-напросто, как говорится, невежными, неграмотными, которые вообще не понимали, абсолютно не разбирались ни в Куране, ни в Сунне, в Поэтому перед тобой выбор, либо ругай пророка и его сподвижников, либо придерживайся их первого убеждения. И как мы сказали, убеждением праведных предшественников является следующее. Мы описываем Аллаха тем, чему он описал сам себя, и описал его посланник без изменения, без отрицания, без того, чтобы говорить как, и без уподобления. И пятый вид, о котором мы говорим на прошлом уроке, это предоставление прав Аллаха, то есть говорит, мы не знаем смысла. Нет, мы знаем смысл, понимаем смысл, однако мы делаем вид или предоставляем право Аллаху в чем в образе. То есть мы говорим, мы не знаем, каков образ. Почему? Потому что мы не видели Аллаха, и он нам не сообщил о том, какая у него рука, какая у него ступня, какое у него лицо и так далее, и нет ничего того, с чем его сравнить. Как в наше время, валия зубилля, я сам с этим столкнулся, однажды я зашел в один из сайтов исламских, так называемых, валихау ла валиху и, и задал вопрос там. Я сказал, о мусульмане, где находится ваш Бог? На что мне один человек, пишет одна девушка, об Аллахе запрещено спрашивать словом «Где?». Субханаллах. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, пришел хадис у имама муслима, абсолютно достойный хадис о том, что он спросил «Где Аллах?». А эта девушка в 21 веке приходит и говорит «Запрещено спрашивать о Всевышнем Аллахе вопросом «Где?». И она говорит, что «Ваш...» Вопрос абсурден, потому что ваш вопрос подобен тому, как вы спросите, сколько секунд в одном метре. Субханаллах. Смотрите, она думает о себе, какая она умная. Ты, Субханала, говори, что нельзя. Пророк, сам не знал, что ли? Она говорит, если ты скажешь, где, где это для места, а у каждого места есть граница. Субханаллах. Разве пророк, салам, не знал, что слово «где» для места Разве пророк, салаллаху алейхи вассалям, был до такой степени глупый, салаллаху алейхи вассалям? Это лучшее создание на земле, салалалаху алейхи вассалям. А тот, кто говорит подобные слова, тот просто-напросто унижает пророка, саллаллаху алейхи вассалям. А вся проблема в том, этой девушке и подобной ей, то, что они используют кияс, там силе, кияс, шумуль в отношении Всевышнего Аллаха. Да, я согласен, слово «где?» для места». Однако, какое ты право имеешь в отношении... Почему ты предаешь, как говорится, сравнишь Аллаха с собой? То есть, ты думаешь, если мы говорим «Аллах «Аллах в небе», как это пришел в хадисе, я вам расскажу, может, многие не знают этот хадис. Однажды Муавия, один из подвижников, у него была рабыня. И эта рабыня однажды потеряла одного из его баранов. И когда она пришла, сказала, что потерялся один из баранов, Муавия разозлился на нее и ударил ее. После этого он почувствовал себя неловко и пришел к пророку, салаллаху, алейхи вассалям, и рассказал ему о том, что случилось. И пророк, салаллаху, алейхи вассалям, понял, что он во искуплении своей вины хочет освободить эту рабыню. Однако в исламе общеизвестно, что раба можно освободить только тогда, когда он является мусульманином. И он сказал, приведи мне свою рабыню. И когда ее привели, пророк, салаллаху, алейхи вассалям, спросил ее, где Аллах? Она сказала, сама в небе». И спросил, кто я? Она сказала, ты посланник Аллаха. Тогда он сказал, освободи ее, поистине она верующая. То есть такова история. И люди, валия зубилля, понимают слово фис И мы об этом говорили подробно на уроках вероубеждения. Кто хочет подробно об этом послушать, что значит фис может вернуться к этим урокам и прослушать. В общем или вкратце фис -самэ». Аллах спанаталь дел тавсир аля арши шистала. То есть он фисама филь улю, в высоте. И в не всегда приходит со смыслом внутри чего-то, как мы говорили тоже на уроках Единобожия, в часто приходит бимана аля, в смысле над. И как мы говорили, примеры из Кур'ана, Всевышний Аллах говорит, пульсиру филь фил арт, скажи, путешествуйте фил арт. Фи бимана аля. То есть фи под смыслом надо. Или на. Путешествуйте по земле. То есть когда Всевышний Аллах говорит, кульсиру, филь-ар, арт, скажи путешествие в земле, не значит же слово в земле. То есть как земляной червяк, что ли? Мне залезть в землю, в земле, как говорится, путешествовать в земле? Нет. Также когда фараон сказал колдунам, которые приняли ислам, сказал, я вас повешу на стволах палем. Он сказал, фи. Разве это значило, что он сказал, я открою пальмы, раздвину и засуну вас вовнутрь пальмы? Нет. Значит, «фи» приходит бимана «аля», то есть в смысле «аля» надо. И когда пророк саллаху Аллаху алейхи вассалям услышал от этой рабыни «Аллах сама «Аллах в небе», то есть подразумевала она что? Вверху, то есть над троном, как он сказал, «аррахману аля ларши Истава. И многие люди, в алиязу когда используют «Каяш шумуля» там «Каястамсиль» говорят, «Нет, Истава, нет, нет, нет, Аллах не на небе, если Он над, не на троном, если Он на тронах, значит, Он должен сидеть и так далее». Нет, Истава, бимана, истауля. То есть Истава имеет смысл «захватил». Субханаллах, любой человек, который хоть немного разбирается в арабском языке, знает, что смысл истауля значит «захватил». Субханаллах, разве Всевышний Аллах с кем-то воевал, чтобы захватить этот трон? А причина все в том, что они использовали два вида этого кияса в отношении Всевышнего Аллаха, Субхану Ата'але. И поэтому мы говорим, да, слово «Айна» или «Макан», то есть «для места». Однако, какое ты право имеешь, то есть обращаемся мы к этой девушке и ко всем остальным, какое ты право имеешь, говорит о том, что место там у Аллаха так же место, как здесь. нет. Не использую это в отношении Всевышнего Ла, потому что мы даже не имеем права использовать это в отношении созданий. Я вам приведу пример. Смотрите, в наше время все мы верующие верим, то, что чтобы человек умер, должен ангел смерти и забрать его душу, душу. Не так ли? Хорошо. В наше время умирает человек, допустим, в Москве. Потом умирает человек в Вашингтоне. Потом умирает человек в Сиднее. Потом умирает человек в Париже. Субханала, теперь если мы будем использовать понятие нашего времени и места в отношении Ангела Смерти. Смотрите, когда человек умер в Москве, он пришел, забрал его душу. Теперь, чтобы ему поехать в Вашингтон, ему же надо сесть на самолет, полететь. Сколько часов между Вашингтоном и Москвой? Потом умирать в Сиднее, в Австралии. Сколько часов между Вашингтоном и Сиднее? Субханалла. Однако мы видим, что умер, например, в 12 часов здесь человек. 12 часов и одна секунда, в другом городе 12 часов и даже иногда в одну секунду умирает два человека сразу. Значит, понятие места и времени у ангела смерти уже не такое, как у нас. Значит, мы понятие нашего времени не имеем права использовать даже в отношении ангела смерти, хоть он и является созданием. Понятие места. Если мы возьмем какого-то человека, допустим, выруем яму 100 метров и закопаем туда человека, он умрет или не умрет. Если вы скажете, умрет, тогда я вас подам вам вопрос. Как тогда туда ангел смерти зашел? Ему же надо тогда привести к и раскопать эту землю, чтобы того человека поднять. Нет, однако тот умер. Значит, ангел смерти зашел туда, несмотря на то, что он был в глубине 100 метров. Значит, отношение или понятие места у ангела уже не так, как понятие места у нас людей. Поэтому, когда Всевышний Аллах спа говорит, что он на троне, мы должны сказать, что «Ля иля илла Аллах». То есть нет ничего подобного ему. И таково было убеждение праведных предшественников. И, субхана смотрите, как все легко, ничего сложного нет. Значит, когда Всевышний Аллах говорит говоритля иллямсаль, и не придавайте ему примеры, то есть он имел в виду, что хайяст и хаяст шумуль. Значит, теперь, когда к тебе шайтан приходит и дает тебе, как говорится, образы Всевышнего Аллаха, ему сразу скажи, что? Аузу билля именно шайтан Раджин. Почему? Потому что у тебя нет ничего, с чем можно сравнить. Будь то пример через сравнение, или пример через охватывание. И теперь поговорим о втором аяте. <музык> И ему лучший пример. Субханаллах. А как нам тогда понять этот аят? Это называется хияс ауля. То есть сравнение через тем более И этот вид сравнения можно использовать в отношении Всевышнего Аллаха субхана Алта Почему? Потому что он нам даже в Коране, во многих аятах показал это. То, что разрешено сравнение через хаяс ауля или через сравнение через тем более. Самый простой пример. Как мы используем пример через тем более в отношении Всевышнего Аллаха? Какой-то человек приходит и говорит, например, другому, «Знаешь, брат, я не могу утреннюю молитву встать. Всегда утреннюю молитву читаю после восхода солнца». И тот человек ему отвечает и говорит, смотри, если тебя вызовет, допустим, какой-нибудь большой офицер из милиции и скажет, будь у меня три часа ночи, ты во сколько встанешь? В два часа, в час? Или, наверное, ты вообще спать не будешь? Тот, ну да, да, скажет, Субханаллах. Аллах, Субханаллах, намного больше имеет прав, чтобы ты отвечал в то время, когда у тебя призывает к утренней молитве, чем тот офицер, какое-то создание, которое тебя вызывает в участок. Милиции. Или какой-то богатый, другой пример, дает тебе садака. Например, дал тебе большую сумму, дал тебе 100 долларов садака, 100 долларов тебе милость не дал. Субханал, ты так радуешься, не знаешь, как отблагодарить этого богатого. А когда тот, который тебя кормит, поет всю жизнь, который дает тебе одежду, жену, мужа, детей, разве он не больше достоин благодарности? И сколько ты ему делаешь благодарности, или как часто ты его благодаришь. То есть, видите, пример через тем более. Третий пример. Многие земные законы мы не можем использовать, как уже говорили, в отношении создания Аллаха. Например, как мы знаем, вот в кино, когда снимают, делают так, например, мы знаем, что есть притяжение земли. Однако создают такую атмосферу в определенной комнате, Через определенные какие-то вещи Или через определенный аппарат Когда там перестают действовать Сила притяжения То есть и это на земле И субханаллах Мы это даже на земле в определенные моменты Как говорится законы физики уже бессильны Тогда что же можно сказать о Всевышнем Аллахе Разве можно говорить Если Аллах над троном Значит он должен сидеть Разве, Значит если мы не можем использовать Многие законы физики Среди созданий и на земле Тем более нельзя их использовать по отношению Всевышнего Аллаха Субханаху Аталя. Четвертый пример. Мы знаем, что есть рай. И Всевышний Аллах Субханаху Аталя рассказал нам в Коране о том, что там есть реки, рассказал нам о том, что там есть виноград, молоко, мед, вино, мясо и так далее. Мы здесь на Земле знаем, что вода у нас имеет, как говорится, химическую формулу H2O. А кто из людей брал, делал анализы? Какая вода в раю. Кто из людей знает, какой виноград в раю, кто из людей знает, какой мед в раю, кто из людей знает, какое молоко в раю. И как сказал Ибну Аббас, Радиллаху Анху сказал, между землей и раем кожи столько в именах. То есть здесь виноград и там виноград похожи только именем. Однако виноград, который здесь, и виноград, который там, абсолютно разные вещи. И как сказал пророк, саллаху алейхи вассалям, что поистине, там. Или в раю то, что не видали человеческие глаза, то, что не слышали человеческие уши, и то, что даже близко себе человек не может представить. И рай это всего лишь создание. И все, что в нем, всего лишь создание. То есть, Субханала, мы не можем сравнить создание этой земли с теми созданиями, которые в раю. Значит, тем более, мы не можем сравнить создание с Всевышним Аллахом, субханаху, вата'аллаху. Пятый пример. Все мы знаем, люди, что у нас есть душа. И Субхан уже сколько веков, и уже 21 век, и до сих пор люди не знают, что такое, что такое душа. Кто-то говорит, что душа – это воздух, которым мы дышим. Кто-то говорит, что душа – это кровь, которая в нас ходит. Кто-то говорит, что душа – это какое-то прозрачное что-то в нас, тело, которое мы чувствуем. И каждый говорит о своем, но никто не готов, или никто из них на 100% не утверждает свою версию, и все они остановились на чем на словах Всевышнего Аллаха Спатателя: "Они спрашивают тебя о духе. Кули ар-руху мин амри Они спрашивают тебя о душе. Скажи: "Душа от повинения Господа моего, и до новым из знаний только немного". субхана То есть мы люди даже не можем описать то, что в нас. Во мне то, что есть во мне, я не могу описать. Тем более, значит, я не могу описать Всевышнего Аллаха, субханаху То есть, кто говорит, что если Аллах на троном, значит, Он сидит. Если у Него есть лицо, руки, ступни, глаза, значит, Он похож на нас. Аллах. нет. Скажи, у Аллаха есть руки, однако нет подобия Его рукам. Скажи, у Аллаха есть лицо, однако нет подобия Его лицу. Скажи, у Аллаха есть глаза, однако нет подобия Его глазам. Скажи, что он слышит, однако нет подобие его слуху, скажи, что он видит, однако нет подобия Его зрению, скажи, что Он сходит каждую третью часть ночи на землю, однако нет подобия его схождению, скажи, что Он гневается, однако нет подобия его гневу, скажи, что он удивляется, однако нет подобия Его удивлению, скажи, что он на троном, однако нет подобию возвышению на троном. Скажи, что он говорит. Однако нет ничего подобного, что говорило бы так же, как Всевышний Аллах. Скажи, что он любит. Скажи, что он довольствуется, Скажи, что он смеется. Скажи, что у него пальцы. Скажи, что, у него ревнует. что он ревнует. И так далее. То есть всем этим он, Субханаху Аталя себя описал. И мы говорим, что мы во все это верим, о Всевышний Аллах. Однако мы не знаем, как. И поэтому мы не изменяем, не делаем тахриф. И не отрицаем, не делаем таапиль. И не говорим как, и не уподобляем. Почему? Потому что ляйсаками слещай, нет ничего подобного ему. Ваху и он слышащий, видящий. И если мы уверуем во все имена Аллаха, Его атрибуты, и начнем жить по Ним, то мы будем из тех, о ком Всевышний Аллах, Субхану таля, сказал: Инна Аллаха мини ладихи, але уляма. Поистине боятся Аллаха из Его рабов кто? Знающий. То есть, знающий Всевышнего Аллаха, Субханаху ва И это то, что я хотел вам рассказать, или что облегчил Всевышний Аллах, Субханаху ва Та'але, в тафсире первого аята, Сура суру Алихлас, Аллаху ахад, скажи он Аллах един». «Аллах един».